Глава шестая. Чума прошла, но великая апатия охватила занесенную снегом страну. В деревне рисовые поля превратились в замерзшие озера. Немногие уцелевшие крестьяне не могли обрабатывать землю, наглухо погребенную под снегом. Нигде не было ни признака жизни. В городах, оставшиеся в живых, медленно пробуждались от мучительной спячки и вяло возвращались к повседневной жизни. Купцы и чиновники еще не вернулись. Говорили, что многие дальние дороги были совершенно непроходимы. Никто не помнил такой плохой погоды. Ходили слухи, что все горные переходы завалены снегом. Участились обвалы с шумом, проносящиеся в далеких горах Гуан, похожие на клубы чистого белого дыма. Река в верховьях промерзла до дна и лежала гигантской серой лентой, над которой ветер в слепом отчаянии нес снежную пыль. Ниже при реке был канал. Громадные глыбы льда с грохотом сталкивались и разбивались под Маньчжурским мостом. В каждом доме была нужда, и голод притаился рядом. Одна лодка рискнула пробиться сквозь острые зубчатые плавучие льдины, И поднялась от Сенсяна вверх прике. На ней было доставлено продовольствие и медикаменты из экспедиции Лейтона, а также сильно запоздавшая пачка писем. После короткой остановки, забрав остальных людей из группы доктора Таллаха, лодка отправилась обратно в Нанкин. В полученной почте было одно сообщение более важное, чем все остальные. Отец Чиз Холм с письмом в руке. Медленно шел из того конца сада, где маленький деревянный крест отмечал могилу доктора Таллаха, и мысли его были заняты приездом каноника Мили, о котором извещало письмо. Он надеялся, что работа его была удовлетворительна. Миссия, конечно, заслуживала того, чтобы он мог гордиться ею. Если бы только погода переменилась, если бы в ближайшие две недели все растаяло. Когда Фрэнсис подошел к церкви, мать Мария Вероника спускалась со ступенек. Он должен сказать ей. Хотя он стал страшиться тех редких случаев, когда какое-нибудь дело заставляло его нарушать молчание между ними. Преподобная мать, представитель нашего центра иностранных миссий, каноник Мили совершает инспекционную поездку по китайским миссиям. Он отплыл пять недель тому назад и приедет к нам приблизительно через месяц. Он помолчал. Я подумал, что следует вас предупредить на тот случай, если вы захотите высказать ему свои пожелания. Мать Марии Вероника была закутана, морозный пар от ее дыхания почти скрывал лицо. Она подняла на него непроницаемый взгляд. Ей теперь редко приходилось видеть его вблизи, и перемена, происшедшая в нем за последние недели, поразила ее. Он был худ и совершенно изможден. Кожа плотно обтягивала выдающиеся скулы, щеки слегка ввалились, и от этого глаза оказались больше и как-то необыкновенно светились. Неожиданное известие всколыхнуло запрятанную в глубине ее души мысль. Повинуясь внезапному порыву, она сказала, — Я хочу ему сказать только одно. Я попрошу, чтобы меня перевели в другую миссию. Наступило долгое молчание. Хотя слова Марии и Вероники не были для него совершенной неожиданностью, Фрэнсис почувствовал, что его охватывает уныние ощущение своего поражения. — Вы очень несчастливы здесь? — Счастье не имеет к этому никакого отношения. Я уже говорила вам, что, вступая в монашескую жизнь, я приготовилась вынести все. Даже вынужденное общение с человеком, которого вы презираете, она покраснела, на что-то сильнее ее, бьющееся где-то глубоко в груди, заставило ее ответить с гордым вызовом. Вы, очевидно, совершенно неправильно меня понимаете. Это что-то более глубокое, что-то духовное. — Духовное? Может быть, вы попробуете сказать мне, что именно? — Я чувствую, — начала мать Мария Вероника и быстро перевела дыхание, — что вы нарушаете равновесие моей внутренней жизни, моих религиозных убеждений. — Это очень серьезно, — заметил он, глядя невидящими глазами на письмо, которое комкал своими костлявыми пальцами. Мне очень больно это слышать. Так же больно, как вам, я уверен, говорить это. Но, может быть, вы меня неверно поняли. О чем вы говорите? Уж не думаете ли вы, что я заранее подготовила весь перечень? Несмотря на свое самообладание, она чувствовала все усиливающееся волнение. Это вообще ваше отношение к... Ну, например, некоторые ваши слова, когда умирал доктор Талах, и потом, когда он умер. Продолжайте, пожалуйста. Он был атеистом, а вы практически обещали ему вечную награду. Ему, неверующему. Бог судит нас не только по тому, во что мы верим, но и потому, что мы делаем, — быстро сказал Фрэнсис. Он не был католиком. Он даже не был просто христианином. «А как вы определяете христианина, если в один из семи дней он идет в церковь, а в остальные шесть лжет, клевещет, обманывает своих близких?» Чуть улыбнулся он. «Доктор Талах жил иначе, и умер он, помогая другим, как и сам Христос. Он был вольнодумцем!» упрямо повторила Мария Вероника. «Дитя мое, современники Господа нашего считали его ужасным вольнодумцем. Поэтому-то они и убили его. Она совершенно потеряла власть над собой. Это непростительно делать такие сравнения. Это, Это надругательство». «Не знаю. Христос был очень терпимым человеком и смиренным». Краска снова прилила к ее щекам. Он установил определенные правила. Ваш доктор Талах не подчинялся им, вы сами это знаете. Почему, когда под конец он был уже без сознания, вы не совершили последнего помазания? Да, я не сделал этого, а, может быть, должен был сделать. Отец Чисхолм некоторое время стоял в мучительном раздумье, несколько подавленный. Затем, казалось, приободрился. Но милосердный Бог все равно может простить его. Франциск помолчал, а потом сказал открыто и просто. «Разве вы не любили его тоже?» Мария Вероника заколебалась, опустила глаза. «Да, как можно было не любить его? Тогда давайте не будем делать память о нем поводом для ссоры. Есть одна истина, которую многие из нас забывают». Христос учил этому, церковь учит этому. Хотя, если послушать большинство из нас нынешних, то так не подумаешь. Никто в доброй вере не может погибнуть. Ни один. Буддисты, магометане, даосисты, самые черные из каннибалов, пожиравших когда-либо миссионеров, если они искренне в своих чувствах, они будут спасены. Это чудесное милосердие Божие. Так почему бы Богу не получить удовольствие от встречи с честным агностиком в судный день? Бог подмигнул бы ему и сказал, «Видишь, я здесь, несмотря на все то, чему тебя учили верить. Входи в царство, которое ты честно отрицал». Отец Чисхолм хотел улыбнуться, но, увидев выражение ее лица, вздохнул и покачал головой. Мне, право, очень жаль, что вы так это воспринимаете. Я знаю, что со мной трудно ужиться, и, может быть, я несколько странен в своих взглядах. Но вы так замечательно работали здесь. Дети вас любят. И во время чумы он резко оборвал, готовую сорваться по хвалу. Я знаю, мы не очень-то хорошо ладили, но... Миссия очень пострадает, если вы уйдете. Отец Чизхолм смотрел на нее со странной настойчивостью, с каким-то напряженным смирением. Он ждал, что она заговорит. Потом, когда она так и не заговорила, отец Чизхолм медленно ушел. Она же направилась в столовую присмотреть за детским обедом. Позднее Мария Вероника шагала взад и вперед по своей скромно обставленной комнате в каком-то непонятном, незатихающем волнении, Вдруг с жестом отчаяния она села и принялась писать одно из тех бесконечных писем, в которых изо дня в день рассказывала брату обо всех своих делах. Эти письма были для нее отдушиной, в них Мария Вероника изливала чувства, они были для нее и наказанием, и утешением. Взяв перо, она вздохнула с облегчением, казалось, сам процесс письма действует на нее успокаивающе. Я только что сказала ему, что должна просить о переводе. Это случилось совершенно внезапно, как будто прорвалось все, что я подавляла в себе, но отчасти это прозвучало и как угроза. Я сама удивлялась себе, поражалась словам, которые говорила. Но мне представился подобный случай, и я не могла устоять. Мне хотелось сейчас же немедленно ошеломить его сделать ему больно. Но, милый мой Эрнест, я не стала от этого счастливее. После момента триумфа, когда я увидела его опечаленное лицо, мне стало еще тягостнее и беспокойнее. Я смотрю на безбрежные, пустынные, серые пространства, так непохожие на наш уютный зимний пейзаж с его золотистым воздухом, бубенчиками санок, жмущимися друг к другу крышами домиков — Мне хочется плакать, будто сердце мое разобьется. Меня побеждает его молчание, его способность стоически все переносить, не говоря ни слова. Я уже рассказывала о тебе о его работе во время чумы, когда он расхаживал среди заразы и внезапной омерзительной смерти, так беззаботно, словно прогуливался по главной улице своей ужасной шотландской деревни. И дело тут не только в его храбрости. Именно простота этой храбрости и полное отсутствие малейшие мысли о себе придавали ей такой невероятный героизм. Когда его друг доктор умер, он обнимал его, совершенно не думая о заразе, о том, что его щека забрызгана запекшейся кровью, который кашлял под конец больной. А выражение его лица — это сострадание и Полнейшая самоотверженность, оно пронзило мне сердце. Только моя гордость спасла меня от унижения заплакать у него на глазах, а потом я разозлилась. Самое досадное, то, что я однажды написала тебе, что я его презираю. Эрнест, я была не права, что за признание твоей упрямой сестры я больше не могу презирать его. Я теперь презираю не его, а себя. Но его я ненавижу. Я не поддамся ему, не опущусь до его уровня, не покорюсь этой его простоте, которая действует мне на нервы. Две другие сестры уже покорены им. Они любят его. это еще одно унижение, которое мне приходится переносить. Марта, тупая, безмозглая крестьянка, готова обожать любую сутану. Но клотильда, застенчивая и робкая, краснеющая по самому ничтожному поводу, очень деликатная, милая и тонко тоже совершенно преданная ему. Во время своего вынужденного карантина она сделала ему толстое, стеганное покрывало на постель, мягкое и теплое, просто великолепное. Она отнесла покрывало Иосифа, его слуги, и попросила положить на постель отца, Она так скромна, что в его присутствии не могла бы произнести слово «постель» даже шепотом. Иосиф улыбнулся. Мне очень жаль, сестра, но у него нет постели. По-видимому, он спит на голом полу, укрываясь только своим пальто, зеленоватым одеянием неопределенного возраста, которое он очень любит и о котором гордо говорит, поглаживая его протершиеся и обтрепавшиеся рукава. Невероятно, но факт. Оно у меня с тех пор, когда я еще был студентом в Холлиуэлле. Марта и Клотильда провели на кухне настоящее дознание. Они убеждены, что он не заботится о себе, и это их страшно нервирует и волнует. У них были такие лица, как у шокированных старых дев, я чуть не расхохоталась, когда они мне сообщили, я и без них это отлично знала, что он ест только черный хлеб, картошку и соевый творог. — Иосифу приказано варить котелок картошки, — прошептала Клотильда, — и класть ее в плетеную корзинку, а когда он голоден, он ест холодную картошку, макая ее в соевый творог, и очень часто картошка прокисает, прежде чем он доест всю корзину. — Ужасно, да? — ответила я резко. Но некоторые желудки никогда не знали хорошей пищи, им вовсе не трудно обходиться без нее. «Да, преподобная мать», — пробормотала Клотильда, вспыхнув, и удалилась. Она согласилась бы на целую неделю эпитемии, лишь бы увидеть, что он хоть раз съел хороший горячий обед. О, Эрнест, ты знаешь, как я ненавижу примерных, виляющих хвостами монахинь, которые в присутствии священника закатывают белки и тают в подобострастном экстазе». Никогда, никогда я не опущусь до этого. Я поклялась в этом в Кобленце, когда постриглась, потом еще раз в Ливерпуле, и я сдержу свою клятву даже в Байтане. Но соевый творог! Ты никогда не столкнешься с ним. Это жидкая розоватая бурда, отдающая застоявшейся водой древесными опилками. Неожиданный звук заставил ее поднять голову. «Эрнест, это невероятно! Дождь идет!» Словно не в силах продолжать, она бросила писать и медленно положила перо. Потемневшими недоверчивыми глазами мать Мария Вероника смотрела на дождь, стекавший по оконному стеклу, подобно тяжелым слезам. Спустя две недели дождь все еще шел. Тусклые небеса были, как открытые шлюзы, из которых непрерывно лило — Крупные капли вырывали ямки в пожелтевшем снегу. Оказался вечным этот снег. Громадные смершиеся пласты его, набирая непредвиденную скорость, соскальзывали с церковной крыши и шлёпались, вздымая брызги в талый снег. Ручейки дождя стремительно бежали по серовато-коричневому снежному месиву и прокладывали в нем канавки — При этом они подмывали снизу сугробы, которые медленно бултыхались в под ними поток. Вся миссия превратилась в слякотную трясину. Потом появился первый кусочек коричневой земли. Он был не менее значим, чем вершина Арарата. Затем показались другие такие же кусочки. Они росли, сливались вместе, образуя ландшафт из выцветшей травы, и покрытой струпями голой земли, изломанной и изрытой наводнением. Крыши миссии, наконец, не выдержали и непрестанно протекали, с карнизов вода лила водопадами. Дети, измученные и несчастные, сидели в классной комнате, а сестра Марта подставляла ведра туда, где текло сильнее. Клотильда, совсем простуженная, во время уроков сидела под зонтом старшей сестры, Легкая почва сада не могла противостоять объединенной силе дождя и таяния снега. Ее смывало с холма в желтое неистовство, в котором плавали вырванные с корнем кусты алиандров. Испуганные карпы из рыбного садка устремились в поток. Деревья тоже медленно подмывало. Один тягостный день шелковицы и катальпы стояли прямо на своих обнаженных корнях, словно на выпущенных мертвенно-бледных щупальцах, потом медленно свалились. За ними последовали белые шелковицы, затем прелестные цветущие сливы. В тот же день была смыта нижняя стена. Только закаленные кедры да громадная индийская смоковница стояли среди мутного грязного опустошения. Накануне приезда, кануне Камили, отец Чизхолм, идя на вечернее богослужение для детей, с тяжелым сердцем осматривал мрачную картину разорения. Он повернулся к Фу, садовнику, стоявшему рядом с ним. «Я так хотел оттепели. Господь наказал меня, послав ее». Фу, подобно большинству садовников, не отличался жизнерадостностью. Великий Шан-Фу, который приедет к нам из-за моря, очень плохо будет думать о нас. Ах, если бы он видел, как цвели мои лилии прошлой весной! Ну, не будем унывать, Фу. Все это еще можно исправить. Все мои растения погибли, — хмуро сказал Фу. Нам придется все начинать сначала. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Несмотря на свои увещевания, Фрэнсис, входя в церковь, чувствовал глубокую угнетенность. Он опустился на колени перед освещенным алтарем. Ему казалось, что сквозь шум дождя, упорно барабанившего по крыше, сквозь детские дисканты, певшие «Тантум Эрго», он слышит бормотание воды под собой. Но звук текущей воды уже давно стал привычным эхом в его ушах. Его страшно угнетал жалкий вид, в котором миссия предстанет завтра перед его гостем. Фрэнсис постарался отбросить эти мысли, как навязчивую идею. Когда служба кончилась, и Осиф задул свечи и ушел из ризницы, Фрэнсис медленно прошел в предел. Там висел влажный туман. Сестра Марта повела детей ужинать, но старшая сестра и Клотильда все еще молились — колинопреклоненные на сырых досках. Отец через холм молча прошел мимо них, потом вдруг резко остановился. Насквозь простуженная Клотильда являла собой жалкое зрелище, а губы Марии и Вероники были сведены холодом. С какой-то необыкновенной внутренней убежденностью он почувствовал, что ни одной из них нельзя позволить остаться здесь. Франсис вернулся к ним и сказал, Простите, но я сейчас буду запирать церковь. Обе в замешательстве молчали. Это было совершенно не в его духе. Монахи не казались удивленными, но, не говоря ни слова, послушно поднялись и пошли впереди него к выходу. Заперев дверь, он последовал за ними сквозь струящийся сумрак. Мгновение спустя какой-то странный звук остановил их низкий рокот, нарастающий, как раскат подземного грома. Сестра Клотильда вскрикнула. Фрэнсис повернулся и увидел, что стройное здание церкви движется. Блестя и отсвечивая от влаги, она грациозно покачнулась в угасающем свете, потом, подобно сопротивляющейся женщине, пала. От ужаса у него остановилось сердце. Подмытый фундамент с раздирающим грохотом разрушился. Одна сторона осела внутрь, шпиль на крыше с треском отломился, все остальное превратилось в ужасающее зрелище разваливающихся бревины, и бьющегося в дребезги стекла. И вот его церковь, его великолепная церковь, уже лежит, распавшаяся в ничто у его ног. Оглушенный болью он с минуту стоял как вкопанный, потом побежал к обломкам крушения. Но алтарь превратился в щепки, дарохранительница была раздавлена балкой. Отец Чисхолм не мог спасти святые дары, На его облачение драгоценная память о царе Бейру была разодрано в клочья. Стоя с обнаженной головой под проливным дождем, Он услышал сквозь испуганное перешептывание монахинь причитание сестры Марты. Почему, почему, почему это свалилось на нас? Стонала она, ломая руки. Милостивый, Господи, какое худшее несчастье мог бы ты послать нам? Отец Чисхолм не мог сдвинуться с места. Ноги его как будто вросли в землю, он пробормотал, стараясь поддержать скорее свою веру, чем ее. Случись это на десять минут раньше, всех нас убило бы. Они были бессильны что-либо сделать. Им пришлось покинуть обломки, оставив их в темноте и дождю. На следующий день ровно в три часа прибыл каноник Милли. Из-за бурливости, вздувшейся от дождей реки, его джонка встала на якоре в заводе в пяти ли ниже байтаня. Достать носилки не представлялось никакой возможности. Было только несколько тачек с длинными, как у плуга, ручками и с цельными деревянными колесами. Этими тачками со времени чумы пользовались немногие из уцелевших рикш для перевозки пассажиров. Для мили, как человека, облеченного высоким саном, создалось трудное положение, но другого выбора не было. Каноник весь был забрызган грязью, ноги его свисали с тачки и болтались, так он и добрался до миссии. Для встречи гостя сестра Клотильда репетировала с детьми приветственную песню. Дети должны были при этом махать маленькими флажками, однако встречу пришлось отменить. Стоявший на наблюдательном посту на балконе отец Чисхолм поспешил к калитке, едва завидев Ансельма. «Мой дорогой отец!» — закричал Милли, разминая затекшие члены и сердечно сжимая обе руки Фрэнсиса. «Это мой счастливейший день за многие месяцы снова увидеть тебя. Я говорил тебе, что непременно когда-нибудь проникну на восток». А сейчас, когда весь мир интересуется страдающим Китаем, было просто необходимо притворить мою решимость в действии. Он резко оборвал разговор. Глаза его через плечо Фрэнсиса увидели картину разрушения. «Что такое? Я не понимаю. Где же церковь?» «Ты видишь все, что от нее осталось». «Но это же такая неприятность! Ты же писала о прекрасном здании!» «Мы понесли некоторые потери», — спокойно сказал Фрэнсис. «Ну, знаешь, это поистине непостижимо. Это в высшей степени...» Фрэнсис перебил его с гостеприимной улыбкой. «Когда ты примешь горячую ванну и переоденешься, я тебе все расскажу». Часом позже, розовый после ванны, в новой шелковой сутане, Ансельм с обиженным выражением лица сидел, помешивая суп. — Должен сознаться тебе, что это величайшее разочарование в моей жизни — приехать сюда, на самый край света. Он отхлебнул суп, вытягивая к ложке пухлые поджатые губы. А за эти годы Миллер исполнил. Теперь это был крупный, широкоплечий, преисполненный достоинства, холеный мужчина с большими подвижными руками, которые становились то дружескими, то величественно важными в зависимости от его желания. Кожа его по-прежнему была гладкой, а глаза по-детски ясными. А я так хотел отслужить торжественную мессу в твоей церкви, Фрэнсис. Но, должно быть, фундамент был плохо заложен. «Вообще-то просто чудо, что он хоть как-то был заложен. Глупости! У тебя была уйма времени, чтобы устроиться здесь. Что я должен, скажи, ради бога, сказать им дома?» Он узнал короткий меланхолический смешок. «Я даже обещал прочесть им лекцию в лондонском отделении Центра иностранных миссий, миссия Святого Андрея или «Бог во тьме Китая». Я привез мой цейс, чтобы сделать снимки для волшебного фонаря. Это ставит меня, всех нас, в неловкое положение. Наступило молчание. — Конечно, я знаю, что у тебя были трудности, — продолжал Мили, в котором досада боролась с раскаянием. — Ну, кого их нет? Уверяю тебя, что у нас их тоже хватает. Особенно в последнее время, когда мы разделились на два отделения — после смерти епископа Макнебба. Отец Чисхолм замер от боли. Он умер? Да-да, старик скончался, наконец. Пневмония в марте. К тому времени он уже сильно сдал и даже говорил с трудом. Для всех нас было просто облегчением, когда он скончался очень тихо. Теперь епископом назначен отец Стернт. Он пользуется большой популярностью. Снова возникло молчание. Отец Чисхолм поднял руку и прикрыл глаза. Рыжий маг умер. Воспоминания, невыносимой болью, нахлынули на него. Тот день на реке, великолепная семга, эти добрые, мудрые, проницательные глаза, теплота этих глаз, когда Фрэнсис так терзался в Холлиуэле. Спокойный голос в кабинете в тайн Тайнкасле перед его отъездом в Китай. «Не переставай бороться, Фрэнсис! За Бога и за добрую старую Шотландию!» Тем временем мансельм все рассуждал, охваченный дружеским великодушием, не обращая внимания на состояние Фрэнсиса. «Ну, полно, полно. Мы должны смотреть в лицо фактам, я полагаю. Теперь, когда я здесь...» сделаю все, что могу, чтобы облегчить твое положение. У меня большой организационный опыт. Тебе, может быть, будет небезинтересно послушать как-нибудь, как я поставил наш центр на ноги. Своими личными просьбами в Лондоне, Ливерпуле и Тайн касли я собрал 30 тысяч фунтов, и это только начало». Он улыбнулся, показывая здоровые зубы. «Ну не горюй так, мой дорогой друг, Я ведь не слишком строг и не склонен к осуждению. Первым делом надо пригласить к обеду преподобную мать, она, кажется, толковая женщина, и устроить настоящую конференцию за круглым столом. Францис с трудом оторвался от воспоминаний о милых забытых днях. Преподобная мать предпочитает питаться в своем доме. Ты просто не приглашал ее как следует. Милли посмотрел на худощавую фигуру Фрэнсиса с добрым, дружеским сожалением. «Бедняга Фрэнсис! Не думаю, чтобы ты понимал женщин. Она придет, будь спокоен. Предоставь это мне». На следующий день Мария Вероника действительно пришла к обеду. Анселем был в прекрасном настроении. Он великолепно отдохнул за ночь, а утро провел в деятельном осмотре миссии. После посещения школы Мили был настроен благосклонный, приветствовал преподобную мать, хотя расстался с ней пять минут назад, преувеличенно торжественно. «Это поистине большая честь для нас, преподобная мать». «Стаканчик Хереса? Нет?» а «Он отличный, уверяю вас. Это Монтельядо». Он излучал улыбки. «Может быть, его немного растрясло в дороге, поскольку я привез его из дома». Но аромат, подаренный ему Испанией, отрицать не приходится. Они уселись за стол. Ну, Фрэнсис, чем ты нас угостишь? Надеюсь, что никаких тайн китайской кухни, вроде супа из птичьих гнезд или пюре из креветок, не будет. Ха -ха -ха. Весело расхохотался мили, беря себе цыпленка. Хотя должен признаться, что я до некоторой степени увлекаюсь восточной кухней. Когда мы плыли на пароходе... Кстати, это было очень бурное плавание. Четыре дня никто не являлся в кают-компанию, кроме вашего покорного слуги. Нам подавали совершенно восхитительное китайское кушанье Чоумейн. Мать Мария Вероника подняла опущенные на скатерть глаза. «Разве Чоумейн — китайское кушанье?» Это скорее американский вариант китайского обычая собирать все остатки и готовить из них. Мили смотрел на нее, слегка приоткрыв рот. «Моя дорогая преподобная мать! Чоумейн... как...» Он посмотрел на Фрэнсиса, ища поддержки, не нашел ее и снова рассмеялся. «Во всяком случае, я сжевал мою порцию, уверяю вас примечание. Игра слов «чоумейн», «кушанье» и «чудмайн» сживал мою. Повернувшись, чтобы дотянуться до блюда с салатом, которое подносил ему Иосиф, он продолжил. «Нет, оставим в стороне пищу. Восток влечет к себе и чарует непреодолимо. Мои жители Запада, склонны считать китайцев низшей расы. Но я, например, готов пожать руку любому китайцу, лишь бы он верил в Бога и Карболовое мыло. Отец Чизхолм бросил быстрый взгляд на Иосифа. Его лицо было непроницаемо, только ноздри слегка раздулись. А теперь Мили вдруг замолчал, его манеры стали величаво торжественными. У нас важные дела на повестке дня. «Преподобная мать, наш отец, настоятель миссии, когда был мальчишкой, постоянно устраивал мне какие-нибудь каверзы, а теперь моя задача — выручать его из этой переделки». Никаких определенных результатов их конференция не дала, они просто выслушали скромный перечень достижений Ансельма на родине. Освободившись от работы в приходе, он целиком отдался трудам, посвященным миссиям, помня, что Папа Римский особенно предан распространению веры и всегда охотно поощряет самоотверженных работников, посвятивших себя его любимому делу. Вскоре Милли завоевал признание. Он начал разъезжать по стране и произносить страстные красноречивые проповеди в крупных английских городах. У него был настоящий талант приобретать друзей. Он не пренебрегал ни одним знакомством, хоть сколько-нибудь ценным. По возвращении из Манчестера или Бирмингема Ансельм садился и писал множество прочувствованных писем благодаря одного за восхитительный обед, другого за щедрое пожертвование в фонд иностранных миссий. За короткое время его корреспонденция стала столь обширна, что пришлось брать секретаря. Вскоре в Лондоне мили стали считать желанным гостем его дебют с кафедры Вестминстерского собора был весьма эффективен. Он всегда считался дамским кумиром, теперь же его приняли в избранном кругу богатых старых дев, коллекционирующих в своих роскошных домах кошек и священников. У него всегда были обворожительные манеры. В том же году его приняли в члены клуба «Атениум» а неожиданно быстро раздувшиеся мешки с деньгами фонда иностранных миссий вызвали чрезвычайно милостивые знаки одобрения из самого Рима. Когда Анцельм стал самым молодым каноником в Северной епархии, почти никто не завидовал его успеху. Даже циники, приписывающие бурную карьеру мили повышенной активности щитовидной железы, признавали его деловую хватку. К тому же он был совсем не глуп, Ансельм отлично разбирался в цифрах и умел обращаться с деньгами. А за пять лет он основал две новые миссии в Японии и семинарию для китайцев в Нанкине. Новое отделение Центра иностранных миссий в Тайнкасле было внушительно деятельное и совершенно свободно от долгов. Короче говоря, жизнь Ансельма удалась. А теперь с епископом Террентом около него он вполне мог рассчитывать, что его превосходнейшая работа будет процветать все больше. Через два дня после официальной встречи Мили с Фрэнсисом и преподобной матерью дождь перестал, и бледное солнце послало своих первых робких разведчиков к забытой им земле. Настроение Ансельма поднялось. Он, шутя, сказал Фрэнсису, «Я привез с собой хорошую погоду». Некоторые люди гоняются за солнцем, а солнце гоняется за мной. Ансельм извлек свою камеру и начал делать бесчисленные снимки. Энергия его была потрясающая. Он вскакивал утром с постели с криком «Мальчик! Мальчик!» Это он звал Иосифа приготовить ему ванну. Затем Милли служил мессу в классной комнате и после обильного завтрака отправлялся на прогулку в тропическом шлеме с толстой палкой в руках с камерой качающиеся у него на бедре. Он совершал много экскурсий и даже осторожно рылся на пепелищах пораженного чумой Байтаня в поисках сувениров. Каждый раз, созерцая мрачные сцены опустошения, Ансельм благочестиво бормотал ⁇ Рука Господня ⁇ Часто он заставал на месте у городских ворот, останавливая своего спутника драматическим жестом ⁇ Подожди, я должен снять это. Освещение превосходно. В воскресенье Милли вышел к завтраку в весьма приподнятом настроении. Мне только что пришла в голову мысль, что я все-таки смогу прочитать эту лекцию, описать опасности и трудности, стоящие на пути миссионера, работа среди чумы и наводнения. Сегодня утром я сделал великолепный снимок руин церкви. Какой из него получится слайд? а титр сделать «Бог наказует» тех, кого любит. Это будет превосходно, не правда ли? Но накануне отъезда манеры Ансельмы изменились, и когда он заговорил с Фрэнсисом, сидя на балконе после ужина, то он его был очень официален. — Я должен поблагодарить тебя, Фрэнсис, за гостеприимство, оказанное путнику. Но я недоволен твоими делами. Я не могу себе представить, как ты отстроишь церковь. Центр не может дать тебе денег на это. Я не просил об этом. Напряжение последних двух недель начинало сказываться на Фрэнсисе, его самообладание почти истощилось. Мили пронзил собеседника взглядом. Если бы только ты имел больше успеха у зажиточных китайцев, у богатых купцов, если бы только твой друг, господин Чиа, узрел свет. Он не узрел сказал отец Чисхолм с несвойственной ему резкостью, и он уже щедро жертвовал нам. Я больше не попрошу у него ни тали. Ансельм с досадой пожал плечами. «Это, конечно, твое дело, а я должен сказать тебе откровенно. Я серьезно разочарован твоей работой в миссии. Возьми хотя бы количество обращений». Оно не идет ни в какое сравнение со статистическими данными других миссий. Мы делаем у себя график, и твоя миссия занимает последнее место в диаграмме». Отец Чисхолм, крепко сжав губы, ответил иронически. «Я полагаю, что миссионеры обладают различными способностями». «И различным энтузиазмом», — рассердился Анцельм, почувствовав насмешку. Почему ты упорно отказываешься от катехизаторов? Это общепринято. Если бы у тебя было хоть три активных человека, которым ты платил бы по сорок тали в месяц, то тысяча обращений обошлась бы тебе в каких-нибудь полторы тысячи китайских долларов». Фрэнсис ничего не ответил. Он неистово молился о том, чтобы не потерять власти над собой, чтобы снести это унижение как нечто заслуженное им. — И ты не поддерживаешь свой декорум, — продолжал Милли. — Ты живешь слишком у Бога, а ты должен производить впечатление на туземцев, держать носилки, слуг, быть больше на виду. — Ты заблуждаешься, — сказал Фрэнсис. — Китайцы ненавидят показуху. Они называют ее цимянь священников, которые прибегают к ней, презирают. Ансельм вспыхнул от гнева. Я полагаю, что ты имеешь в виду их собственных низких языческих священников. Какое это имеет значение, слегка улыбнулся отец Чисхол. Многие из них хорошие, благородные люди. Наступило натянутое молчание. Ансельм, окончательно шокированный, надел пальто «После этого говорить уже не о чем. Должен сознаться, что твоя позиция меня глубоко огорчает. Она смущает даже преподобную мать. С самого моего приезда мне совершенно ясно, какие между вами разногласия». Он встал и ушел в свою комнату. Фрэнсис еще долго сидел в сгущающемся тумане. Эти последние слова задели его больнее всего, Значит, его предчувствие подтверждалось. Теперь он не сомневался, что Мария Вероника подала просьбу о переводе. На следующее утро каноник Мили должен был уехать. Он возвращался в Нанкин, чтобы провести неделю в Викариате, а затем отправиться в Нагасаки инспектировать шесть японских миссий. Чемоданы его были упакованы, носилки для доставки к Джонке ждали — Он уже распрощался с сестрами и детьми. Теперь, одетый для путешествия, в солнечных очках, с куском зеленого газа, спускающимся со шлема, Ансельм стоял в передней, прощаясь с отцом Чисхолмом. — Ну, Фрэнсис... Милли протянул руку, словно нехотя даруя ему прощение. Мы должны расстаться друзьями. Не всем дано хватать звезды с неба. Я думаю, что ты действовал из лучших побуждений. Он выставил грудь вперед. Странно. Мне не терпится отправиться дальше. Страсть к путешествиям у меня в крови. До свидания. Аревуар. Ауфидрозейн. И последнее, но не менее важное. Да благословит тебя Бог. Спустив противомоскитную сетку, Милли залез в носилки. Насильщики, сгибаясь под тяжестью и подняли его и тронулись, шаркая ногами. У покосившихся ворот миссии Мили выглянул из носилок и прощально помахал белым носовым платком. На закате отец Чисхолм вышел пройтись и, задумавшись, очутился среди развалин церкви. Был его любимый час, час подкрадывающихся сумерек и далеко разлившейся тишины. Он уселся на обломке каменной глыбы, думая о своем старом учителе. Почему-то он всегда видел рыжего мака глазами школьника и, вспоминая его призывы к мужеству. Сейчас в нем было мало мужества. Эти последние две недели непрерывных усилий над собой, чтобы терпеливо переносить покровительственный тон своего гостя, совершенно опустошили его. Но, может быть, Ансельм прав. Разве не был он и в самом деле неудачником, и в глазах Бога, и в глазах людей? Он так мало сделал. И это малое, сделанное с таким трудом и такое несовершенное, было почти уничтожено. Как же ему быть дальше? Его охватила томительная безнадежность. Сидя неподвижно, с опущенной головой, он не услышал шагов у себя за спиной. Матери Марии Вероники пришлось окликнуть его. Я не помешаю вам. Отец холм изумленно посмотрел на нее. Нет, нет, как видите, болезненно улыбнулся он. Я ничего не делаю. Наступило молчание в неясном сумеречном свете ее лицо заливалось бледностью. Отец через холм не мог видеть нервного тика у нее на щеке, но чувствовал какую-то странную напряженность ее фигуры. Она сказала бесцветным голосом. — Мне надо поговорить с вами. — Да. — Несомненно, слушать меня вам будет унизительно, но я должна сказать вам... Я... простите меня. Слова, сначала выдавливаемые насильно, потом полились беспорядочным потоком, набирая скорость. Я горько, я мучительно сожалею о своем поведении в отношении вас. С первой нашей встречи я вела себя постыдно, греховно. Во мне сидит дьявол гордыни... Он всегда был во мне еще с самого раннего детства, когда я бросала вещи в голову моей няне. Вот уже столько недель я хочу прийти к вам, сказать вам, но моя гордыня, моя упорная злоба не пускала меня. Эти последние десять дней я плакала о вас в душе. Это третирование, эти унижения, которые вы терпели от грубого светского, приверженного к земным благам священника который недостоин развязать шнурки на ваших ботинках. Отец, я ненавижу себя. Простите, простите меня. Ее голос оборвался, она припала к земле и зарыдала, закрыв лицо руками. Все краски в небе поблекли, только за вершинами гор светился еще зеленоватый отблеск вечерней зари. Он быстро угас, и милосердный сумрак окутал их. Прошло какое-то время, одинокая слеза скатилась по ее щеке. «Теперь вы не покинете миссию?» «Нет, нет, у нее разрывалось сердце. Если вы позволите мне остаться, я никогда не знала никого, кому я так хотела бы служить. Я никогда не знала души лучше, возвышеннее вашей. Ш -ш -ш, дитя мое. Я бедное и ничтожное создание. Вы были правы. Я простой человек. Отец, сжальтесь надо мной. Земля приглушала ее рыдание. А вы знатная дама. Но в глазах Бога мы оба с вами дети. Если мы сможем работать вместе и помогать друг другу, я буду помогать вам чем только смогу. Одно я во всяком случае могу сделать. Мне ничего не стоит написать брату. Он заново отстроит нашу церковь, восстановит миссию. Он очень богат, он с радостью сделает это. Если только вы поможете мне, поможете мне побороть мою гордыню». Они долго молчали, и рыдания стали затихать. Великое тепло переполнило его сердце. Он взял ее за руку, чтобы поднять с земли, но она не хотела вставать. Тогда он встал на колени рядом с ней и, не молясь, стал смотреть в чистую мирную ночь. Оттуда из этой ночи сквозь века, тоже стоя на коленях среди теней сада, смотрел на них другой, бедный, простой человек.